Глава восьмая. Человек в штатском. Об этой женщине Быстролетов всегда говорил с неподдельным благоговением. Как о спасительнице, удержавшей на краю пропасти в лагере, помогшей вытерпеть Сухановскую тюрьму. Одна мысль о любящем человеке придавала силы. И выходивший, когда бывший из АК О. 837 разбитым инвалидом вышел на волю. Они познакомились в Суслово, буднично. Разрешите. У меня направление в женское отделение. Невысокая женщина с нежно-белой прядью над моложавым лицом подала мне бумажку и устала садиться на второй табурет. Вся фигурка, маленькая и стройная, напоминает что-то далекое, забытое. Какое породистое, хоть и измученное лицо, думал я, разглядывая ее из-под Оказалась москвичка, сотрудница Института авиационных материалов. Член семьи изменника Родины, ее муж, военный инженер-танкист, отбывал срок... В Ухтпечлаге. После осмотра и выдачи лекарства Анна Ивановна попросила сохранить принесенную коробку растворимого кофе. свое единственное богатство. Я иногда приходила бы и делала себе кружку. Из жалости быстролета взял ее на концерт лагерной самодеятельности. Посмотреть на обстановку и познакомить кое с кем. А дальше? Одиночество для него кончилось. Появился человек, с которым он вместе садился за стол. В лагере, где еда — это радость, наивысшим доверием считалось делить ее на двоих. У Анны Ивановны была не менее бурная молодость. Дочь херсонского помещика, рисковая по характеру, она в гражданскую войну втянулась в борьбу за новую жизнь. Была у красных в конной разведке, расстреливалась белыми, уцелела, потом служила в штабе одной из буденовских дивизий, а когда отгремели все грозы и развернулось строительство той самой новой жизни, выучилась на инженера-химика. Она гордилась своей работой и верила в будущее, пока в 1942 году не пришли за мужем. Законы притяжения душ до конца не изучены. Иногда все начинается с первого взгляда. Иногда люди долго не решаются открыться друг другу. Здесь, после знакомства в больничном бараке, вдруг вспыхнул огонек, постепенно, но уверенно разгоравшийся и согревавший тех, кто его породил. Мы стояли... У печки над теплым чайником и делали вид, что греем руки. В темноте наши пальцы иногда встречались. Самые кончики. Коснуться и сейчас же пугливо отскочат назад, чтобы сейчас же снова начать игру. Самый близкий человек тот, рядом с которым ты можешь быть самим собой, ничего не опасаясь. Кто знает значение слов в горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии. Быстролетов почувствовал какая-то великая сила. Любовь у края могилы. Оба немножко стеснялись сложившихся отношений, но весной 1945 года Анна получила весточку от мужа. Он прощался. Писал, что тяжело болен и медленно умирает. Просил ее не ждать и устраивать свою жизнь. Анечка освободилась в июле 1947 года. и Дмитрий Александрович проводил ее до ворот. На прощание сказал уверенно «Увидимся в Москве». Вскоре сообщила, что благополучно устроилась инженером в лаборатории военного завода на Алтае. Затем нашла место на Тамбовском котельно-механическом заводе. Каждый месяц выкраивала из своей скромной зарплаты немножко денег для перевода в Суслово. Потом письма и переводы прекратились. Адресат оказался в спецобъекте. Отправитель на строительстве Волка Донского канала. В апреле 1950 года Анну Ивановну вновь арестовали. Чекисты просеивали и проверяли бывших контриков. И в надежде получить малый срок, она призналась в хищении социалистической собственности – бутыли спирта. В сентябре 1952 ее досрочно освободили за высокие производственные показатели и хорошее поведение. Сняли вторую судимость и на пару лет оставили больно наемным инженером. Благодаря своей настойчивости Анна выяснила новый Азерлаговский адрес Дмитрия. В Москву она вернулась чуть раньше Быстролетова. На улице я ездили, замечал милиционеров и чекистов, и проходил мимо, не очень, правда, уверенно, но проходил. И с каждым днем все больше и больше убеждался, что, мол, ничего, все нормально, никто меня не трогает, вспоминал Дмитрий Александрович. Но у меня в нагрудном кармане лежал документ об освобождении. В нем значилось, что я досрочно выпущенный из лагеря по болезни шпион, террорист и заговорщик. Преступник, лишенный гражданских прав и не имеющий разрешения проживать в Москве. Анечка начала искать работу. Предложения сыпались со всех сторон. Опытный инженер нужен всюду. Но когда дело доходило до биографии, выяснялось, что она не одна, и на ее полном иждивении находится досрочно освобожденный из лагеря шпион и террорист, то энтузиазм работников отдела кадров внезапно сменялся вежливой холодностью и кончался просьбой наведаться позднее когда-нибудь в неопределенном будущем. Анна не держалась за столичную квартиру, где со своим мужем жила дочь, выросшая под чужим влиянием, без матери, и потому равнодушная к ее нынешним заботам. В декабре 1954 года морозным ветренным утром мы погрузились на заваленный ящиками и снегом крузовик, предоставленный директором металлургического завода в селе Исти под Рязанью. Анечка поступила туда начальником литейного цеха, хотя не была специалистом-литейщиком. В нижнем этаже старинного рабочего барака нам отвели узкую полутемную комнатку. Началась новая жизнь. Анна Михайловна целыми днями пропадала на работе. Дмитрий Александрович по мере сил хлопотал по хозяйству, пилил дрова, носил воду из колодца, готовил обеды. Так они протянули около года. Анна не сумела врасти в трудовой коллектив и решила вернуться в Москву. Для нее нашлась должность на радиозаводе. Быстролетов, как лишенец, остался за 101-м километром в городе Александрове Владимирской области. Как-то утром взглянув на лежавшую на столе газету «Правду», он понял, что снова может свободно читать. Голова закружилась так сильно и так затошнила, что я сидел на стуле с закрытыми глазами почти час, прежде чем дикие перебои сердца прекратились. Библиотекарь дала мне пачку старых газет, и дома я читал их десять 10 и сто раз, читал до одурения. Из животного я постепенно превращался в человека. Он сумел устроиться сторожем в горком хозе Александрова. Анечка по-прежнему помогала деньгами, душевным теплом и регулярно наведывалась в московскую прокуратуру с вопросом о реабилитации, каждый раз получая ответ «Дело разбирается, ждите». «Дело Быстролетова действительно разбиралось». Вывезенным из Берлина полицейском архиве обнаружилась переписка имперского комиссара по наблюдению за общественным порядком с МВД Чехословакии за июнь-ноябрь 1926 года. Немцы интересовались союзом студентов-граждан СССР, и чехи характеризовали его как коммунистически настроенную организацию, связанную с советской миссией в Праге, пропагандирующую советский строй, поддерживающую соответствующее настроение среди русских студентов и агитирующую за возвращение на родину. По запросу МГБ СССР органы госбезопасности Чехословакии разыскали брата и сестру Марии Шелматовой, членов КПЧ, рассказавших, что Быстролетова они знали как преданного Советскому Союзу хорошего коммуниста. Согласно сведениям из чешских архивов, деятельность Быстролетова в названном Союзе студентов оценивается по отношению к СССР положительно. Бывшая сотрудница торговой палаты Лебедева на свидетельском допросе никаких компрометирующих сведений о Быстролетове не дала. По архивным данным ОГПУ и НКВД, Быстролетов, как сотрудник этих органов, характеризовался положительно. В конце января 1956 года Главная военная прокуратура закончила проверку дела. Военная коллегия Верховного суда СССР на заседании 22 февраля определила. Дополнительное расследование показало, что Быстролетов Д.А. был осужден необоснованно. Приговор отменить, дело прекратить за отсутствием состава преступления. Вместе с этим настал момент оправдания друзей и стирания взаимных оговорок. Когда вам пригласили в военную прокуратуру, попросив написать объяснительные показания, его рука буквально летала по бумаге, будто и не было никакой скованности сознания и тела после недавнего паралича. Я задохнулся от волнения. Боже! Неужели я дожил до этого дивного мгновения восстановления истины? Наконец-то свершилось то, во что я верил вопреки разуму. И я стал перечислять всех, кого помнил по своему делу и по чужим делам – Костю Юревича, Женьку Ковецкого, многих других. Юревич и Венчик вместе отсидели-отработали все в Желдорлаге, освободились в 1946 году и остались по вольному найму на строительстве новой трансполярной магистрали. Но в декабре 1952 года бдительные местные чекисты, изучив материалы их дел, связались с ОСО при МГБ СССР. И вчерашних ЗК заочно приговорили за принадлежность контрреволюционной организации «Шпионаж» сослать на поселение в Красноярский край, где они и так находились, под надзор органов МГБ. Лишь в мае 1954-го Юрьевич осмелился отправить Президиум Верховного Совета СССР заявление о реабилитации. В показаниях от 11 февраля 1956 года Быстролетов вкратце изложил свою биографию, историю знакомства с Юревичем, детали совместной работы в Союзе студентов и причины оговора на следствие. Следователи прокуратуры учли сведения из чехословацких и трофейных немецких архивов. В апреле трибунал Московского военного округа определил постановление ОСО НКВД, МГБ в отношении Юревича и Венчика отменить и дела прекратить за отсутствием состава преступления. Евгений Ковецкий испытал худшее мытарство. Он отмотал свой срок в августе 1947 года, вернулся на Украину, поселился во Львове, но в апреле 1951 был арестован и постановлением УСО сослан на поселение в Красноярский край, как прежде осужденный за шпионаж. Летом 1954 с места поселения был освобожден согласно еще Бериевскому указу об амнистии. По заявлению Ковецкого, главная транспортная прокуратура СССР возбудила надзорное производство. Однако осторожный следователь, изучив материалы дела, 1 марта 1955 года вынес заключение достаточных оснований к протестованию решений ОСО при НКВД и МГБ СССР от 1939 и 1951 года не имеется Пересмотр дел Малли и Быстролетова не закончился, и их обличающие показания еще не были расценены как ложные. 15 июня 1956 года Анна Иванова получила решение президиума Мосгорсуда об отмене постановления ОСО по ее делу и прекращению самого дела. Тем же летом она зарегистрировала в ЗАГСе брак с гражданином Быстролетовым Д.А. При оформлении пенсии по инвалидности вся его невероятно сложная и насыщенная жизнь в канцелярском измерении уложилась в короткий ряд цифр. Непрерывный трудовой стаж под труд книжки МГБ, первое, разное учреждение в СССР, 7 лет, 9 месяцев, 26 дней. Второе, НКВД, 8 лет, 2 месяца, не вошедший в трудовую книжку, стаж. Третье. Торгпредство СССР в Чехословакии 4 года 10 месяцев. Четвертое. Всесоюзная торговая палата 5 месяцев 18 дней. Заключение 16 лет 1 месяц. Всего 37 лет 4 месяца 14 дней. Пенсия назначена из среднего месячного заработка 1900 рублей. Основной размер пенсии 201 рубль. Надбавка А. За непрерывный стаж работы 40 рублей 20 копеек. Б. Другая надбавка — 60 рублей. Общая сумма пенсии — 301 рубль 20 копеек. Сумма эта была всего-навсего минимальным размером выплат по первой группе инвалидности вследствие общего заболевания. Но Быстролетов нашел вполне достойную работу переводчика в Винятии, в Всесоюзном институте научной и технической информации. В июле 1961 года своего старого товарища разыскал Ковецкий. В момент его прихода меня дома не было, и когда Анечка усадила гостя за стол и хотела выйти, чтобы на кухне поставить чайник, то Женька подскочил и пытался выбежать вон. Ему показалось, что она хочет позвать понятых или милицию. Он был сломлен не только физически, но и морально. Женька о реабилитации не просил и жил очень плохо. Мы подбодрили его. Я связался с Лидией Мали и взял от нее свидетельское показание о работе Женьки за рубежом. Сам много и хорошо написал о нем и бросил письмо в ящик в приемной КГБ на Кузнецком. Меня вызвали до снятия показаний. Реабилитация бывшего разведчика Штурмана состоялась. Дмитрий Александрович переписывался с Константином Юрьевичем. В конце 1960-х они встретились в Москве и четыре часа просидели за столиком в кафе, вспоминая прошлое и делясь настоящим. Конечно же, они простили друг друга. Со следователем Соловьевым разобралась сама жизнь. В июле 1942 года, будучи замначальником особого отдела 10-й армии Западного фронта, он пропал без вести во время оборонительных боев на Калужском направлении. Следователь Шукшин благополучно прошел войну в составе СМЕРШ, дослужившись до замначальника отделения 6-го следственного отдела Главного управления контрразведки в звании майора, получил красную звезду и ордена Отечественной войны второй и первой степеней. В конце 1955 года его сняли с полковничей должности начальника отдела 3 главного управления КГБ внутренней безопасности контрразведка в вооруженных силах СССР и уволили из органов по служебному несоответствию в тот же самый день, когда был реабилитирован быстролетов. Они встретились летом 1956 года на заседании комиссии партийного контроля при ЦК КПСС, разбиравшей случаи нарушения социалистической законности сотрудниками госбезопасности. Я увидел мясистое багровое лицо, бегающие, заплывшие жиром глазки. «Ай!» — вдруг на всю большую комнату замечал Шукшин. «Я не знаю этого старика! Я его никогда не видел! Я его не знаю!» Он заслонился от меня жирными руками и застонал, навалившись боком на стол. Я прыгнул вперед, набегу, задирая на себе рубаху. — А кишки, выпавшие под кожу от ударов каблуками, узнаешь? А два ребра, загнанные в легкие, стальным тросом, ты помнишь? А череп, по которому на допросах выбили молотком, тебе знаком, гад? Так, твою мать, теперь и так! Я прыгнул ему на горло. Но сильные руки полковника авиации обхватили меня и поволокли назад, к дивану. Я помнился. Шукшин отделался сильным испугом. Свои дни после увольнения из контрразведки он прожил спокойно, проработав начальником клуба и инспектором автобазы КГБ, а затем получив положенную пенсию по выслуге лет. Сотрудники медицинского реферативного журнала сразу полюбили обаятельного и отзывчивого седовласого редактора, похожего на знаменитого академика Курчатова. Говорил он неторопливо, тщательно выбирая выражение. Литературно правильная речь выдавала в нем интеллигента старой формации, а едва уловимый акцент намекал на долгую жизнь за границей. Он выделялся даже тем, как носил костюм, уверенно, артистически изящно. «Не было случая, чтобы он кому-то не помог, если это хоть в малой степени зависело от него и не противоречило его твердым и стойким представлениям о порядочности и чести», вспоминал историк Петр Кольцов. Его жена работала в Институте организации здравоохранения и истории медицины имени Семашко, при котором издавался журнал «Кольцовы и Быстролетовы дружили семьями». В редакции Дмитрия Александровича ценили за уникальный кругозор. К нему обращались за справками и консультациями как молодые, так и маститые коллеги. В коллективе, где находились такие всемирно известные специалисты, как профессор Плоткин и Рубакин, блестящие рудитые полиглоты, тоже немало повидавшие за рубежом, да быстролетов занимал особое лишь ему принадлежавшее видное место. Зная двадцать языков, он занимался контрольным редактированием рефератов и переводов названий статей по широкому спектру медицинских специальностей, а нередко переводил сам. Работал он быстро и споров вплоть до последних дней, и как бы ни был загружен и утомлен, ведь все остальное нерабочее время он занимался дома литературным трудом, он внимательно выслушивал каждого приходившего к нему, давал четкие ответы, не позволял себе даже намеком показать свое превосходство даже в случаях, когда сталкивался с явным проявлением наивности. Но и за знайком не давал спуску. Память его всегда оставалась свежей и мобилизованной. Однажды зашел разговор об аспиранте, и он тут же без запинки пропел куплет «Интернационала» на этом языке. Лингвистические способности одна из тайн Дмитрия Быстролетова. Заполняя в апреле 1938 года личный листок по учету кадров Нарком Внешторга СССР, он заявил о знании шести иностранных языков. На допросах в НКВД говорил о девяти. Уступая в ноябре 1957 года в создававшуюся редакцию медицинского реферативного журнала, взялся переводить и контролировать переводы с 18 языков — английского, немецкого, датского, голландского, фламандского, норвежского, шведского, португальского, испанского, французского, итальянского, румынского, чешского, словацкого, сербо-хорватского, болгарского, польского и даже такого экзотического, как африкандерский. В последующие годы, когда журнал перешел в ведение Академии медицинских наук СССР, а затем в НИИ медицинской и медико-технической информации, Быстролетов, по собственным словам, в нужном объеме познакомился с японским и китайским языками, освежил знания турецкого языка. Он проверял в год до 50 тысяч рефератов статей из нескольких сотен научных и медицинских журналов мира и сам делал около 15 тысяч переводов. Особенно его радовало, что головные боли и выпадения памяти стали слабее и реже, а работоспособность росла. То, что в 1957 году выполнял за 2-3 дня, в 1964 получалось за 3-4 часа. Я стал всеми уважаемым специалистом и признанным знатоком своего дела. Быстролетов жил так, как хотел. Продолжал рисовать, вступил в Союз художников СССР. Встречался со старыми, довоенными, кто выжил, лагерными друзьями и новыми, с кем познакомился в Москве. Он был очень гостеприимным хозяином. Дмитрий Александрович и Анна Михайловна ничуть не стеснялись своей небольшой комнаты в коммуналке на Ломоносовском проспекте. Лишь в феврале 1969 года по ходатайству ветеранов разведки руководство КГБ выделило им двухкомнатную квартиру. Работа поддерживала его невероятно. «Прыгаю по разделам медицинской науки, от психиатрии до гинекологии, по языкам от шведского до турецкого, по странам от Финляндии до Венесуэлы. Прыгаю, а перед умственным взором проплывают когда-то виденные мною города и земли. Я молча сижу за столом, и никто в комнате не знает, что в эти часы я мысленно, почти зрительно облетаю мир». После публикации в 1990 году «В правде» очерков «Другая жизнь Дмитрия Бестролетова». В редакцию стали приходить письма от тех, кто его знал. «Мне посчастливилось в 60-е годы несколько лет работать рядом с этим удивительно интеллигентным, мудрым, красивым человеком», откровенничала и Ермилова из Перми. «К сожалению, я была тогда, как все молодые, эгоистично, занята учебой в вечернем институте и не отнеслась с должным вниманием к Дмитрию Александровичу, но добрую память хранила о нем все время». О подвигах разведчиков-нелегалов, реальных, нелитературных, В СССР начали рассказывать с Рихарда Зорге. В 1964 году ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Появились статьи, а потом и документальные книги о гении Тайного фронта, успешно работавшем под личиной журналиста среди нацистских дипломатов в Японии, будучи при этом убежденным коммунистом. Казалось, теперь можно... Весной 1968 года Быстролетов договорился с одним московским журналом об интервью. Сам выстроил канву, сам сочинил вопросы. «Это вынужденный трюк. Я не могу раскрывать кому-нибудь оперативные дела, составляющие служебную тайну, с тем, чтобы он сам затем отобрал бы то, что можно печатать без ущерба для нашей страны. Поэтому дело самого отбора и зашифровки материала я взял на себя». Будучи мастером маскировки и оперативных комбинаций, он еще и приготовил, это примечание осталось в личных записях, густую приправу соответствующей фразеологии. «Я буду говорить о советских людях, преданных партии и родине, всегда готовых жертвовать собой в борьбе, где не просят, а не дают пощады. Советский разведчик постоянно один среди врагов, и эти два слова ⁇ партия и родина ⁇ остаются для него единственным звеном на жизнь и смерть неразрывно связывающим его с прошлым и будущим. Дмитрия Александровича пригласили на встречу с цензором, полковником первого главного управления КГБ СССР, Георгием Соколовым. По долгу службы мне довелось рассматривать литературный набросок о деятельности советской разведки в 30-е годы вспоминал Соколов много лет спустя. Острые сюжетные эпизоды, окрашенные романтикой подвига, показывают политическую убежденность и стойкость разведчиков и самопожертвования ради высоких целей строительства нового справедливого общества. С профессиональной точки зрения сюжет показался довольно авантюрным и малоправдоподобным. Однако поднятые архивные материалы подтвердили реальность описываемых событий и незаурядность личности автора. Появилось желание лично познакомиться с ним. Встреча состоялась на служебной квартире. В гостиную, неторопливой, слегка шаркающей походкой, вследствие инсультов, вошел высокий седой старик с мягкой улыбкой, которой не скрывали усы и волнистая борода. Улыбались и голубые глаза, доброжелательно, но несколько настороженно. Почувствовав в собеседнике заинтересованного коллегу по прежней профессии, с которым, не нарушая установленных в разведке принципов, можно открыто говорить о своей прошлой работе, Дмитрий Александрович невольно воспользовался отдушиной. Разговор принял откровенный, доверительный характер и вышел далеко за рамки обсуждаемых сюжетов. Дмитрий Александрович произвел на меня глубокое впечатление, как человек, осознавший историчность процессов, через которые его прогнала судьба. Он не озлобился из-за несправедливости и жестокости по отношению к нему определенных инстанций людей, хотя остро переживал это. С гордостью и удовлетворением вспоминал он полные опасности трудные годы работы в подполье. Повествуя о них, он полагал, что он ничего особенного не делал, работал как все. Для меня же было ясно, что это незаурядный, выдающийся разведчик, которому сопутствовал успех, так как он жил своим делом и в нем выработался своеобразный инстинкт, обеспечивающие ему удачу и кажущиеся везение в самых острых ситуациях. Полковник Соколов несколько обманулся. Его собеседник отнюдь не осознал историчность, просто он прекрасно понимал, с кем, как и о чем говорить. В рукописи книги «Трудный путь в бессмертие» оказались такие строки. Никакие гитлеровцы не могли бы так расправиться с советской разведкой, как это накануне войны сделал Сталин, как и армию, Он ее обезглавил и обескровил. Беззаветно преданные бойцы и патриоты были уничтожены без всякой вины. Самоотверженный труд и геройство наших разведчиков оказались ненужными, а осознание ненужности и обманутости хуже смерти. Ночами я просыпаюсь от жгучего горя и стыда и думаю, зачем же мы вынесли столько мук и сами совершили столько преступлений? Тогда мы успокаивали себя мыслью о жертве Родине, это было сомнительное по моральному уровню объяснение, но оно поддерживало силы и помогало идти в бой. И вот теперь мы узнали, что добытые своей и чужой кровью документы шли в корзину. Прекрасные высокие чувства самопожертвования потрачены не ради Родины, а для выгоды политических прохвостов и мошенников. И такие искренние и хорошие люди погибли за ничто, оказались выброшенными в мусорный ящик. Быстролетов страстно хотел хоть как-нибудь рассказать. Мы были, сражались, делали все, что могли. Устраняя точные данные, цифры, имена, я обокрал самого себя, но что поделаешь. Может, хоть в таком, оскопленном виде, мой материал увидит свет. Интервью не пропустили, но у Дмитрия Александровича получилось сделать кино. В том же году, когда Татьяна Лиознова приступила к съемкам сериала «17 мгновений весны», Он передал в КГБ на согласование сценарий фильма «Человек в штатском». Одобрение было получено. За режиссуру взялся Василий Журавлев, прославившийся своей киноверсией пятнадцатилетнего капитана. «Я завален работой, вплоть до эскизов туалетов для дам. Уж стою до полусмерти», — делился Быстролетов впечатлениями с Кольцовым. Премьера фильма состоялась в октябре 1973 года. Афиши сообщали, что картина посвящается чекистам 30-х годов, внесшим большой вклад в дело борьбы за мир, против войны и фашизма. Главную роль разведчика Сергея, он же граф Перенье, играл неотразимую Иозас Будратис. За последующий год человек в штатском собрал хорошую кассу. Было продано свыше 26 миллионов билетов. Для сравнения, суперхит «Невероятные приключения итальянцев в России» посмотрели 49 миллионов человек. Однако кинокритики морщились и отмечали надуманность и неестественность в поведении персонажей и сюжетных линиях. В советском экране картину даже обозвали «клюквой» и «воплощением кризиса жанра». На телеэкранах только что прогремел сериал Лиозновой, в сравнении с ним человек в штатском и вправду выглядел бледновато, несмотря на то, что Семенов выдумал историю Штирлица, а быстролетов опирался на личный опыт. Он и сам был не рад результату, называл его куцем во всех отношениях, хотя и радовался тому, что снялся в кино в эпизодической роли ректора Пражского университета. «Деду фильм не понравился», — вспоминал Сергей Милашов. «Режиссер не показал главного». Разведка, столкновение интеллектов, накал страстей, которые выражают глаза на невозмутимом лице разведчика. Одновременно с созданием фильма Быстролетов сочинял приключенческую повесть «Парабеллум». Она появилась в журнале «Наш современник» весной 1974 года. Начало было весьма завлекательно. Туристы, выходя из чистенького здания центрального Амстердамского вокзала, обычно прежде всего пересекают улицу и направляются к одному из баров, Длинным рядом выстроившихся лицом к вокзалу. Их манят яркие рекламные картины, изображающие смуглых криолог, которые были бы похожи на испанских мадон, если бы не отсутствие одежды. У одних частичная, у других полная. Но один из пассажиров не поспешил вслед за всеми подзывные вывески. Поставив небольшой, по-видимому, легкий чемодан возой ног, он закурил сигарету и с удовольствием окинул взглядом улицу. В последующих главах рассказывалось о блестящих операциях советских разведчиков в предвоенной Германии, Голландии, Швейцарии. В тех же номерах нашего современника печатался роман о золотоискателях территории молодого писателя Олега Куваева. Территорию многократно переиздавали, в СССР перевели на 15 иностранных языков. а парабелом же вскоре позабыли. Ценности ей могло придать хотя бы поверхностное раскрытие биографии автора, о котором читатели совсем ничего не знали. Фильм «Мертвый сезон», вышедший на экраны страны в 1968 году, начинался с краткого комментария полковника Абеля. Советские зрители впервые увидели, как выглядит настоящий разведчик-нелегал. «Я выступаю в роли необычной для себя», — объяснял Рудольф Иванович, «потому что люди моей профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. Но тема этой картины волнует меня и моих товарищей, и поэтому я думаю, что это оправдывает некоторые отступление от наших правил». Абель предупредил, что место действия в фильме не названо, имена и фамилии героев изменены, но основа сюжета подлинная. Как подлинна та борьба, которую мы ведем? Мы — люди, которые стремятся предотвращать войны. После успешной премьеры «Мертвый сезон» вошел в число востребованных лент советского кинопроката и телеэфира. Человека в штатском же быстро позабыли. Повесть парабелом была переиздана лишь один раз — В 1979 году стараниями Анны Михайловны Быстролетовой, да и то в сборнике. Органы госбезопасности оказывали Дмитрию Александровичу знаки внимания. Предложили персональную пенсию, от которой он отказался, а пенсию он просил после реабилитации, а теперь без того вполне хорошо зарабатывал. Наградили юбилейным знаком 50 лет в ЧК АГБ. Приглашали помочь разобраться с кое-какими довоенными резидентурными документами и «но». По словам Милашова, заместитель председателя КГБ СССР Семен Свигун неоднократно обращался к деду с просьбой проконсультировать своих авторов или высказать мнение о произведениях на тему разведки. В октябре 1968 года Быстролютов, согласно полученным указаниям, так в рукописи, подготовил отчет о своей службе в ИНО. Руководство внешней разведки чтило традицию фиксировать опыт мастеров старой школы. Их приглашали выступать перед курсантами, просили оставлять воспоминания в свободной форме. «С работой в разведке и с ИНО связаны лучшие годы моей жизни», — написал Быстролетов. «Я горжусь ими, и от теперешних работников КГБ слышал слова. Мы хотели бы быть такими, как вы. Вы — пример для нас. Я имею право гордиться сделанным». Эти воспоминания на Лубянке хранили под грифом особо секретный фонд и использовали на свое усмотрение. Полковник Николай Пекельник, курировавший съемкой человека в штатском, заимствовал из отчета сюжетную линию действующих лиц и некоторые факты для повести капля крови. Сборник-чекисты рассказывают, издан в 1983 году. Быстролетово он переименовал в Павла Доброхотова, Бориса Базарова, Виктора Тихонова, Эрнеста Олдхэма в Эдуарда Пелхэма. И в замуалированном виде поведал об операции проникновения в шифровальную службу Foreign-Office. Упомянул даже о текстильной фирме прикрытий. Публикация осталась незамеченной за границей, и до 1990-х специалисты по истории шпионажа, как и аналитики Ми-5, оставались в неведении. Каким образом советская разведка получила доступ к секретной информации британского МИД? Внеочередная репетиция парада на Красной площади нарочно была проведена ночью, чтобы заслонить проходившую там эпохальную перемену. На следующий день, 1 ноября 1961 года, в газетах появились купые строчки. Во исполнении постановления 22 съезда КПСС гроб с телом. Иосифа Виссарионовича Сталина перенесен из мавзолея Владимира Ильича Ленина к кремлевской стене. Съезд одобрил предложение первого секретаря Нинградского обкома Спиридонова единодушно. Никогда прежде с высоких трибун не говорили так откровенно о культе личности. И сам Хрущев, и многие делегаты в своих выступлениях приводили факты произвола и беззакония, творившегося по указанию или сведомо Сталина, чудовищного истребления советских людей и государственных деятелей, и простых граждан, без суда и следствия по лживым наскоро сфабрикованным обвинением. После 22-го съезда бывший фронтовик и лагерник Александр Солженицын передал машинописный экземпляр своей повести «Ща» 854 один день одного зэка» в редакцию «Нового мира». Согласовывали ее долго, переименовали в один день Ивана Денисовича, печатали с личного одобрения Хрущева. 18 ноября 1962 года 97 тысяч экземпляров журнала развезли по киоскам и разослали подписчикам по всей стране. Издание с одним днем стремительно исчезло с прилавков, и редакция допечатала еще 25 тысяч. В январе 1963 года повесть вышла в роман-газете с 700-тысячным тиражом, а летом еще и отдельной книгой. Константин Симонов, писатель с высочайшим авторитетом, отозвался о ней с исключительной похвалой. Тема повести связана с такой страшной, кровоточащей раной, что по-настоящему поднять ее мог лишь художник, безгранично любящий людей своей советской страны и верящий в их нравственную силу. Еще до того, как имя Сталина исчезло с Мавзолеем, вчерашние ЗК твердо знали, что о том самом прошлом писать нужно, непременно и обязательно. Лагерь — отрицательная школа с первого и до последнего дня для кого угодно. Но уж если ты его видел, надо сказать правду, как бы она ни была страшна, считал Варлам Шаламов. Со своей стороны я давно решил, что всю оставшуюся жизнь посвящу именно этой правде. Дмитрий Быстролетов вспоминал, как, сидя над очередными медицинскими переводами, вдруг осознал. «Я не смею умереть, не дав свидетельское показание советскому народу. Отныне все будет подчинено только одной задаче — описать, что я видел в сталинских лагерях. Я плохо вижу, болен, стар, справлюсь ли? Успею ли? Должен справиться, должен успеть. Дед не скрывал от меня, что пишет книгу. Я видел кипы листов, исписанных его бисерным почерком, запомнилась Милошоу. Помню, с какой гордостью он показал мне в 1960 году первый толстенный том рукописи, переплетенный в зеленый лидерин. Потом на книжной полке появлялись новые тома, одетые уже в черный лидерин. Когда я приезжал к деду, он молча показывал на них пальцем, но глаза излучали радость очередной победы. Дмитрий Александрович предложил издательствам наименее острые, как ему казалось, повести «Превращение», «Пучину» и «Человечность». В советском писателе рукописи рецензировали корифеи соцреализма Кузьма Горбунов и Николай Атаров, а также не понаслышке знавший о репрессиях Олег Волков, отсидел в тюрьмах и лагерях 25 лет. В союз писателей СССР был принят по рекомендации Сергея Михалкова. Перевесило мнение первых, и пир бессмертных отклонили. То, на что осмелился главред Нового Мира Александр Твардовский, в других местах повторять не рисковали. Роман ⁇ Жизнь и судьба ⁇ Василия Гроссмана, рукопись которого КГБ изъял в феврале 1961 года, так и оставалось лежать где-то на Лубянке. После 22-го съезда КПСС автор обратился с письмом к Хрущеву, но был приглашен к секретарю ЦК КПСС Михаилу Суслову и услышал, что публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, советской власти, советскому народу. Варлам Шаламов в ноябре 1962 года подал заявку в издательство «Советский писатель», приложив к ней рассказы Колымского цикла. Ответ был таким. «Лагерные темы, взятые вами в основу сборника, очень сложна, и чтобы она была правильно понята, необходимо серьезно разобраться в причинах и следствиях описываемых событий. На наш взгляд, герои ваших рассказов лишены всего человеческого, а авторская позиция антигуманистична». Дмитрий Быстролетов попытался обратиться наверх, в отдел культуры ЦК КПСС. В декабре 1962 года ему домой позвонил инструктор отдела Александр Голанов. С сахарным голосом он сообщил, что обе рукописи были прочтены с благодарностью, оставлены в архиве ЦК. А моя просьба сообщить, можно ли их отдать в редакцию журналов, не имеет под собой основания, ибо в СССР полная свобода печати, и решить, захотят ли редакции поместить мои воспоминания или нет, ЦК не может, так как это внутреннее дело редакций. Мои рукописи обошли все редакции, были прочитаны и возвращены с понимающей улыбкой, с шепотом «Теперь не время, спасибо». Человек с очень интеллигентной манерой держаться и усталым лицом. Таким быстролетов запомнился историку Довицону из редакции «Азии и Африки сегодня», когда они познакомились в конце 1962 года. Бывший разведчик после очередной неудачи не опустил руки и отнес в литературную консультацию Союза писателей СССР самую, как он думал, благонамеренную из своих книг, указав, что эта повесть посвящается советским людям, твердым, верящим и преданным, стоящим за правду до конца. Человечность рассказывала о том, что и в унизительных условиях, и при искушении властью можно сохранить честность и порядочность. Но ее финальный пассаж «Подоспел, 53-й год», И все последующие перемены. Не будь их, не было бы и этой повести. Оказался уже не ко времени. Едва успевшая проявить себя, оттепель закончилась. В октябре 1964 года стараниями консервативной партийной верхушки Хрущев лишился постов первого секретаря ЦК и главы правительства. Идеологический откат не заставил себя ждать. За публикацию «Человечности» высказался лишь редактор Бабарыкин. Отметив, что книга обладает несомненными художественными достоинствами, хотя рассуждение на политические темы требует большей чуткости и зрелости. Заведующий элит консультации Синьков указал на неубедительность идейной концепции и, как следствие, неглубокое осмысление чрезвычайно сложной темы. Консультант правления Союза писателей СССР Орьев, бывший чекист, сам отсидевший по надуманному обвинению, фактически вынес приговор. Доктора, главного героя повествования, ощущаешь как человека, на котором одеты не только шоры, но и специальные очки локального видения. Святая вера народу в то, что Сталин — великий продолжатель дела Ленина. Этого доктор не видел, не знал? А вдохновение и неисчерпаемая мощь с какими народ в неизъяснимых трудностях совершал пятилетки создал гигантский экономический потенциал распрямился после ужасающих военных ударов разгромил гитлеровскую германию заново отстроил пол страны эта система доктору не была известна да жертвы были страшные утраты невосполнимые но именно тяжесть утрат обязывает пишущего об этом к предельной точности доктор который сегодня в рукописи он не положительный герой Я не советовал бы знакомить с ним таким читателя. Наконец, Чагин, маститый издатель на пенсии, некогда друживший с Есениным и поддерживавший Цветаеву, ответил, будто припечатал. — Не то вы отбираете из сокровищницы ваших переживаний и воспоминаний, не на то тратите ваш несомненный литературный талант. — Ну что ж, — рассудил Дмитрий Александрович, — книги, как и их авторы, имеют свою историю. Если нельзя печатать теперь, не беда, придет время, и они понадобятся. Пока можно обойтись сам издатом. Читают друзья и знакомые. Никто не сказал дурного слова, наоборот. Мне по-человечески трудно было читать эти страницы, и еще труднее оторваться от них. Значит, этот труд полезен, надо продолжать делать свое дело и довериться судьбе. Однако судьба не подавала обнадеживающих намеков. В 1965 году Главное архивное управление предписало государственным библиотекам ограничить доступ к воспоминаниям репрессированных, полученным в дар от авторов, и в дальнейшем направлять их в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Через некоторое время последовал памятный мне случай, прямо вытекавший из этого нового порядка, рассказывала Сара Житомирская, зав. отделом рукописей Государственной библиотеки имени Ленина. Ко мне пришел очередной мемуарист, бывший зэк, с предложением передать свои автобиографические записки. Следовало бы сразу объяснить ему ситуацию, но он с первых же слов произвел на меня сильные впечатления. Ясно стало, что дело идет не о рядовых мемуарах. Это был пожилой и очень больной человек, но и сейчас видно было, каким могучим красавцем он был когда-то и что сделало с ним жизнь. Он коротко объяснил, что долго являлся нашим резидентом сначала в Европе, потом в Америке, впоследствии был репрессирован и, пройдя все круги ада, удивительным образом выжил. И все это описано в его двухтомных мемуарах. Мне следовало сразу направить его в ИМЛ, но я не смогла преодолеть острые желания ознакомиться с рукописью. Прочтя ее дома, я поняла, что не ошиблась, что это уникальный документ, раскрывающий самые потаенные факты деятельности нашей внешней разведки. Должна признаться, что я испугалась. Полугодом раньше я не задумалась бы взять рукопись, положив ее в спецхран, но теперь после прямого запрета не решилась. И когда он, как мы условились, позвонил мне через неделю домой, я предложила отдать рукопись в ИМЭЛ. Уже из телефонного разговора мне стало ясно, что опытный этот человек и не подумает следовать моему совету. Он прислал кого-то за рукописью, а я долго мучилась угрызениями совести. Что если из-за моей трусости рукопись вообще не сохранится? Рискнуть решили в Ленинградской государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, куда Быстролетов в 1966 году привез пять самодельных томов. «Определить на хранение рукопись, безжалостно повествующее о сталинских лагерях и советской разведке, было непросто», пишет Анатолий Разумов со ссылкой на устные воспоминания сотрудников ГПБ. После долгих переговоров и переписки она была принята в дар. Тема сталинизма и репрессий теперь считалась закрытой. Покаяние не состоялось. В правде разъяснялась ошибочность немарксистского термина «период культа личности». Привлечение роли одного лица в истории страны ведет к умолению героических усилий партии и народа в борьбе за социализм. На 23-м съезде КПСС подборные аплодисменты говорилось о том, что нарушение социалистической законности имело место быть, но осталось далеко в прошлом. Партия решительно отвергает всякие попытки перечеркнуть героическую историю нашего народа, который под руководством КПСС почти за полвека прошел трудный, но славный путь борьбы и побед и будет бороться с однобоким, а то и неправильным отображением нашего прошлого. Один день Ивана Денисовича теперь клеймили как произведение, тенденциозно искажающее отдельные этапы жизни советских людей. Быстролетов упорствовал. В 1966 году он закончил записки из живого дома. Мне довелось быть участником строительства комбината и города Норильска. Строителями были на 99% заключенные. А разве теперь можно прочесть в бесчисленных статьях о Норильске хоть одно слово о заключенных? Какие заключенные? Где? Норильск выстроен коммунистами и комсомольцами. Это дело рук Великой партии Ленина. Я был на строительстве Байкало-Амурской магистрали от Тайшета до Новочунки. «Строили одни заключенные. Но разве о них написано хоть полслова? Нет. Бам! Строили коммунисты и комсомольцы! Ура! У меня на глазах строился огромный нефтеперегонный завод в Омске. Опять все то же. На деле работали заключенные. На бумаге коммунисты и комсомольцы. Любое достижение народа партия приписывала себе». Эта книга по новым меркам тянула на идеологическую диверсию. Но последняя по счету повесть, за которую Дмитрий Александрович взялся в начале 1967 года «Шелковая нить», вышла не менее хлесткой. Настолько масштабной и выпукло была показана в ней мерзость гулаговского мира и лживость тех, кто им дирижировал. В одной из глав он изобразил, точнее вообразил, дискуссию заключенных, подпольный общественный суд над Сталином, на котором выступил с детальным психиатрическим анализом личности вождя. Резюме звучало убийственным. Душевно больной демиург, возводящий чистое и белое здание земного рая грязными и черными руками им же самим созданных бесов. Поклонение вождю понемногу строили все советские люди, каждый человек, я и вы. Мы, именно мы сами построили своими руками эти лагеря, и сами же посадили себя за проволоку, потому что лагеря — это неизбежное последствие нашей прекраснодушной и доверчивой слепоты. Страшно сознаться? Да. Но нужно, надо быть честными. В нас пока говорят только разочарование и обида, а пора бы сменить их на другое чувство, гораздо более достойное, на стыд. Не зная о том, что его книги уже помещены под замок, Быстролета в феврале 1968 года отправил экземпляр повести почтой в Ленинград. И на 20 лет шелковая нить тоже оказалась запертой в спецхране. Все, что хотелось сказать, было сказано зафиксировано литерами пишущей машинки на бумаге в надежде на читателей будущего. Но с рукописьми ознакомились там, где следили за состоянием умов и образом мыслей советских граждан. В конце 1974 года дед написал новый киносценарий и отдал его в КГБ. С ним встретился заместитель председателя КГБ СССР Семен Кузмич Цвигун, вспоминал Сергей Милошов. «После встречи с Цвигуном дед срочно вызвал меня. Он был взволнован». Разговор-то был ни о чем, о литературе, о киносценарии, о кинопленке, но заместитель председателя КГБ намекнул на рукописи книг пир бессмертных. В то время средства массовой информации призывали сурово наказать Александра Солженицына за издание архипелага ГУЛАГа за рубежом, и события не располагали к благодушию. Автор одного дня давно, отбившегося от рук и получившего за публикацию своих антисталинских, в ЦК и КГБ считали антисоветских, сочинений в Западной Европе и США, клеймо литературному власовца, на самом деле уже наказали изгнанием из страны. 14 января 1974 года «Правда» объявила Солженицына провокатором и предателем. Книга «Архипелаг ГУЛАГ» явно рассчитана на то, чтобы одурачить и обмануть доверчивых людей всевозможными измышлениями о Советском Союзе. Книгу эту, замаскированную под документальность, можно было бы назвать плодом больного воображения, если бы она не была начинена циничной фальсификацией, состряпанной в угоду силам империалистической реакции. А уже через месяц известия напечатали сообщение ТАСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР за систематическое совершение действий, несовместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб Союзу Советских Социалистических Республик, лишен гражданства СССР и 13 февраля 1974 года выдворен за пределы Советского Союза Солженицын А.И. Тревогу старого разведчика можно понять. Почему генерал, курировавший борьбу с антисоветской деятельностью, вдруг обратил внимание на неопубликованные произведения, где давно поставлены последние точки? В книге «Трудный путь в бессмертие», которую Дмитрий Александрович не передавал Ленинградской библиотеке и не показывал чужим людям, но ее держал в руках машинистка, перепечатывавшая рукопись Набила и переплетчик, имелись резкие рассуждения не только об эпохе культа личности. Время идет. Страшное время бесстыдной фабрикации мифов. «Я пережил миф о Муссолине и Гитлере, пережил сотворенный Сталином миф о нем и становлюсь свидетелем медленного, осторожного, но упорного восстановления его культа». После реабилитации миллионов жертв советская история как будто вознамерилась реабилитировать и палача. Быстролетов попросил внука вернуть все подаренные тома пира бессмертных. Сергей привез их, и дед начал сжечь книги в ванной, страницу за страницей. Много лет спустя Милашов обнаружил, что сожжение было инсценировкой. Дмитрий Александрович порознь раздал тома в лидериновых переплетах доверенным людям. Дед полагал, если у меня будут выяснять судьбу рукописей, я могу сказать лишь одно — рукописи сожжены. В 1990 году Анатолий Разумов установил, что трудный путь в бессмертие и записки из живого дома о последних годах лагерного заключения автора хранятся в архиве КГБ. Чекисты согласились передать их государственной публичной библиотеке. Книга под названием «Свет вдалеке» исчезла, ее содержание осталось неизвестным. Сергею Милошову запомнилось лишь, что там говорилось о судьбах высокопоставленных поляков и румын, сосланных в сибирские лагеря после присоединения восточных областей Польши и Бессарабии к СССР, и о расстреле польских офицеров в Катыне. Зимой его вновь сразил инсульт. Дед, сидя перед зеркалом, читал букварь, с трудом выговаривая слова. «На улице был солнечный день, мы пошли гулять», — рассказывал Сергей Милашов. Я с болью смотрел на осунувшееся лицо деда, бережно держа его под руку. «Я хочу, как римлянин, умереть стоя на ногах». Эту фразу как-то сказал мне дед. 3 мая 1975 года Дмитрий Александрович Быстролютов скончался. Анна Михайловна пережила мужа на восемь лет. На Хованском кладбище они упокоились рядом. Внушительный памятник бурого гранита с надписью «Человеку в штатском слава» над одной могилой и скромная черная плита над другой. Один из героев щедрости сердца объясняет своему собеседнику. Все живое на земле боится смерти, и только один человек в состоянии сознательно победить в себе этот страх. Перешагнув через страх смерти, идейный человек становится бессмертным. И в этом его высшая и вечная награда. Смертных на земле миллиарды, и они уходят без следа. Для них опасности и тяготы жизни — это проклятие. А для нас они радость, гордость и торжество. Борьба — это пир бессмертных. Но в другом сочинении Быстролетова есть иной примечательный фрагмент. Главный герой африканской повести, фоторепортер Гай Эгмонт Накануне отъезда проводят прощальный вечер на Парижских улицах. Сад Тюлери. Сквозь дым и чад над сеной устало повисла никому здесь ненужная рябая луна. Закрылись киоски с мороженым, уехал на тележке балаганчик с кукольной сценой. И разбрелись по домам мамы и дети, влюбленные в темных уголках сада, прильнули друг к другу и уплыли в сладкое небытие, под трели шалопая соловья, залетевшего в центр города явно по ошибке. А высокий человек сидел на дальней скамейке и думал о жизни. В душном автомобильном чуду парижской ночи он творил над собой пристрастный суд, точно руками ощупывал все пережитое. И вдруг ему вспомнилось море. Если наклониться к пароходным перилам, положить голову на руки, глядеть через борт на воду, то откроется полное внутреннего значения картины рождения и гибели волн. Вот впереди из-под острого корабельного носа поднимается юная волна. В избытке сил она встает на дыбы и яростно бьет в спину другую, стараясь подмять ее под себя, спеша занять чужое место. Смотрите! Она уже проплывает мимо, горная и могучей, самой высокой и самой сильной, Но следите дальше, понаблюдайте до конца сзади ее догоняет новая волна более свежая молодая и пробойная они сшибаются в остервенелом борении яростно летят вверх сверкающие на солнце брызги какое великолепие какой порыв но в этом взлете растрачены силы бурного движения уже нет позади вьется только хвост пены сначала игривый белоснежный потом вялый и серый наконец ничего не остается кроме пузырей лениво покачивающихся на мелкой рябе. И неизвестно, какой радости, гордости и торжеству автор верил больше.